поиск решений в фазе, целевые проблемы, любые психологические проблемы, проблемы в жизни, сложные проекты, сложные задачи, неопределенность и так далее. Данный инструмент рэм психологии один из наиболее косвенных для нее, так как больше относится к совсем иному направлению практики фазы, получения информации из нее. Однако, если у вас есть психологическая проблема, и мы можем ее решить с помощью действия в фазе, то любой такой вариант можно считать инструментом рэм психологии Смысл заключается в том, что мы с помощью связи с подсознанием в фазе можем искать пути решения проблем, которые приводят к психологическим страданиям. Это может быть как способ исцеления, так и непосредственно решение задач в реальной жизни. Например, мы в фазе можем попробовать узнать, как избавиться от комплексов или найти решение сложной задачи в бизнесе, которая находится в подвешенном состоянии и мешает жить. Отдельно стоит отметить, что получение информации из фазы не только самое сложное ее применение, хотя в некоторых случаях может получаться с первого раза, но и мало изучено. На данный момент, начало 2023 года, здесь и далее примечание редактора, было опубликовано всего пара исследований на данную тему. Однако нужно понимать следующее. Подобных исследований рано или поздно будет достаточно. Сама тематика фазы мало изучена. Что уж говорить о ее частностях. Просто нужно время. Возможно, нас ждут сенсации в этом направлении. Кроме того, несмотря на новизну для науки, получение информации из фазы — норма для многих ее практиков. Решение сложнейших задач и озарения в ней являются одними из самых популярных причин интереса к феномену в целом. Вывод следующий. Это все работает, и это можно применять, но осторожно и внимательно, поскольку мы плохо понимаем механизмы данного инструмента РЭМ-психологии. В реальной практике мы напрямую ищем причину или решение известных проблем с помощью техник получения информации. Как было сказано, это отдельное и сложное направление, но есть простые и понятные пути. К примеру, в фазе можно найти человека, и в самом буквальном смысле спросить его, как решить ту или иную проблему. Желательно, чтобы человек был связан с проблемой. Если это здоровье, то найдите врача, может, даже известного врача. Также в фазе можно задать пространству любой вопрос, как слух, так и про себя. Ответ вы либо услышите, либо будет ощущение, что вы его услышали. Кроме того, можно попытаться вспомнить ответ на любой вопрос, словно вы его забыли. Можно оказаться в сюжете, где вы увидите решение той или иной проблемы. Можно в фазе найти книгу или записку о своей проблеме и даже воспользоваться поиском в интернете. На первый взгляд, вышеописанное выглядит просто. Так иногда и бывает. Однако на каждом шагу могут возникнуть проблемы: поиск человека, молчание человека, абсурдная информация, ложная информация и так далее. Поэтому иногда получается с первого раза иногда с третьего, а иногда усилия тщетны. Очень сильно на качество получаемой информации влияют собственные ожидания, страхи и желания. Объекты могут озвучить именно их, но больше всего проблем создает ложное понимание лимитов информации, которую можно получить из фазы. Не стоит обольщаться и считать, что в фазе можно узнать что угодно. Чудеса случаются в нашем мире, но вряд ли это тот самый случай. Поэтому старайтесь получать ответы максимально конкретные и насущные. Скорее всего, они будут находиться в радиусе достижения в фазе. Стоит отметить, что могут быть найдены два типа решений. Для сложных жизненных задач, скорее всего, потребуются определенные действия в реальности. И тут фаза сможет дать нам необходимую подсказку. Для воздействия на психологический недуг решение может быть Определенные действия как в реальности, так и в самой фазе. То есть можно, будучи в фазовом состоянии, получить некий алгоритм действий для выполнения его прямо в фазе, для того чтобы проблема решилась в реальной жизни.